Хернади Дюла. Парадокс. Темноту непроглядной ночи разрывал яркий свет. Они стояли на площадке, поросшей травой. Красивая девушка с напряженным лицом молча смотрела на мужчину. В глазах у Эф стояли слезы. «Если бы ты обращала на меня внимание, то знала бы», — вдруг заговорил он. «А я не обращала, потому что ты стар», — ответила девушка. «Я сделаю все...» «Не надо. Пойми, ты мне не нужен». «Мне 50 лет. Неужели это так уж много?» «Через 20 лет тебе будет 70, а мне 38. Не хочу. Ухожу». «Мария, не уходи. Пусти меня. Не уходи, прошу тебя, не уходи». Любовь Ф. не проходила. 13 января 1978 года он посетил профессора ТСВ который подбирал экипаж для первого в мире суперфотонного космического корабля. Космический корабль был построен из необычного доселе неведомого материала. Для него изобрели необычное доселе неведомое топливо. Его возможная скорость неизмеримо превосходила скорость света. Профессор ТСВ вместо континуума пространства-время применил фрустративный туннель, и вопрос о скоростном барьере перестал существовать. Эф сообщили, что он стар и не выдержит нарастающего ускорения, но он умолял и упрашивал до тех пор, пока его наконец не приняли. На тренировках он был старателен и выжил даже после физиологических испытаний. 10 июля 1978 года корабль стартовал. Эф не ощутил ничего особенного, его занимала лишь одна мысль. Три часа они будут летать среди галактик, а потом вернутся на Землю. Ему по-прежнему будет 50, а Мария уже 64. Он найдет ее, посмеется над ней, потом простит, женится на ней, будет ее любить». Он вытянулся в удобном кресле и погрузился в мечты. Когда они приземлились, Эф не стал дожидаться контрольной медицинской проверки в ракетном порту. Он ринулся в город. Была ночь. Необычный свет озарял подрагивающий бледноватый небосвод. Над гладко отполированными белыми дисками парили люди. Он не пытался найти дом Марии, а направился прямо к возвышающейся в центре города шестисотэтажной башне. Долго бродил он по блестящим сверкающим комнатам, советовался с компьютерами, затем вышел в коридор, попал в тянущееся вдоль стены плотное электромагнитное поле, извлек из кармана опалового цвета ленту, которую получил от компьютера, и принялся читать сухой текст. В ответ на ваш запрос сообщаю следующее. Мария Т. умерла в 2049 году в возрасте 89 лет. В Беке она покончила с собой. До 2150 года она покоилась в мемориальном парке в Беке, Когда же мемориальный парк освобождали для космоурбанических целей, обнаруженный там прах подвергся переработке. Детей у нее не было, сегодня 3 декабря 2200 года, средняя продолжительность жизни 320 лет Что касается вас, возвращайтесь обратно в порт, вас разыскивают врачи Ваш космический корабль опоздал на 4 секунды из-за метеоритного дождя И потому вернулся на Землю в 2200 году вместо 2024 года. С уважением 001 011 011 ведущий компьютер. Ф сидел молча, опустив руки. Вокруг него плясали, переливаясь и причудливо журча разноцветные огни. Он знал, что контрольная медицинская проверка начинается с катеризации сердца. Конец рассказа.